Глава 37. Я только потянулась к своим пистолетам, а Лэни, наверное, только задумался, чтобы потянуться к своим пистолетам. Как всё уже закончилось. И это не потому, что мы были слишком медленными, а потому что безумный император оказался чересчур быстрым. Мне даже стало немного жаль тех бандитов, что когда-то решились с ним потягаться. Тут без вариантов. Это всё равно что волка дава против стаи хомячков выпустить. Два чёрных высверка и отсечённые щупальца попадали в воду, а их обрубки шустро втянулись обратно в портал. Безумный император развёл руки в стороны, и в правой был зажат антикварный меч с лезвием чёрным, как сама тьма. А вот и орудие убийства, подумала я. Интересно, где он всё время его прятал? Вряд ли под курткой мы бы такое заметили. И это всё? вопросил безумный император. Неужели это всё? Портал внезапно стал чёрным, и в его глубине загорелась пара кровавых сверкающих глаз. Пригласи меня ещё раз, и я войду, пророкотала из другого мира. Я не была уверена, что это хорошая идея, но у безумного императора Носи ещё и были другие соображения. Входи, сказал он. Тварь тяжело спрыгнула на берег, в ней было больше двух метров роста, изо лба торчали длинные ветвистые рога, серое бесполое тело, сложенные за спиной тяжелые крылья. В руке она сжимала короткий меч из красного металла, на котором плясали зеленые руны. — Ты новенький, — заявил безумный император. — Я тебя не помню. — Зато ты постарел. Тысячи лет охоты подходят к концу. Сегодня ты перестанешь убивать нас. Лени пусть был и неполноценным агентом, но всё же служил в ТАКС. А значит, у него хватило ума сделать то единственное, что он мог в этот момент сделать не вмешиваться. Он положил руку мне на плечо, и мы принялись отступать от реки. Перед нами разворачивалось какая-то сюжетные перипетии, и он попросту не мог в неё вмешаться. А я, наверное, могла, но не хотела. У меня было чувство, что всё идёт как должно, и ещё неизвестно, кто в этом конфликте пострадавшая сторона. Тебя как-нибудь зовут? Поинтересовался безумный император. Тебе не узнать имя твоё и погибели, девятый. Взревела тварь и бросилась в атаку. Безумный император легко увернулся от первого вывода, парирова второй, а потом его чёрный меч прочертил огненную полосу на правом плече демонической твари, именно огненную. Ибо вместо крови из разреза полыхнуло огнём, особенность си демонической анатомии, видимо. «Сегодня я высосу мозг из твоих костей», — возыпила тварь, — «а потом высушу их и со всем доступным мне искусством вырежу набор флейт, и каждый раз, когда я буду играть на них, твоя душа будет корчиться в бестелесной агонии». «Красиво у тебя подгорает», — сказал безумный император. Но слова дешевы, а виски стоят денег. Демон взревел, а затем, наверное, сделал самое глупое, что можно сделать в схватке с искусным фехтовальщиком. Он швырнул в безумного императора свой меч. Бродяга отбил его, как простой выпад, и демоническое оружие с тихим всплеском скрылось под водой. Демон прыгнул вперед, сокращая дистанцию, и черные лезвия вонзилась в его грудь. Вайт раскачалась, схватилась за лезвие обеими руками и принялась насаживаться на него. Всё дальше и дальше, пока кончик чёрного меча, обрамлённый языками пламени, не выступил у неё из спины. Брокса еле слышно пробормотал: "Лени. Уж не знаю, что он имел в виду, может быть, просто бредил от страха. Тварь попыталась насадить безумного императора на рога, а когда не вышло, его когтистые пальцы потянулись к его горлу. Бродяга расхохотался, одним легким движением смахнул ее с лезвия, словно рукав от пылинки тряхнул, а затем одним точным, выверенным ударом отсек демону его рогатую голову. Тварь рухнула на землю и загорелась, и полыхала до тех пор, пока от трупа не осталось ничего, кроме закопченного пятна на пожухлой траве. «Идеальное убийство», — подумала я, глядя, как черный меч растворяется в руке безумного императора. «Ни тело, ни оружие преступления, только двое свидетелей». Безумный император посмотрел на нас, а потом поманил пальцем. «Привет, Боб. Подойди». «Я ничего не видела», — на всякий случай сказала я. «И никому ничего не расскажу. И даже если и расскажу, то мне все равно никто не поверит». «Ну, почти никто, но я не...» «Да брось, это мелочь», — сказал безумный император. «Легионы проклятых уже давно не могут выставить против меня никого достойного». «Это, наверное, печально», — сказала я. Мельчают демоны, мельчают. С каким-то городским бродягой тысячу лет справиться не могут. Даже немного за них обидно. Я подошла ближе, и Ленни, надо отдать ему должное, двинулся за мной. Но безумный император его остановил. «Только Боб», — сказал он. Ленни остановился в нерешительности. У него в кармане ожила рация. Командир спецгруппы интересовался, что за чертовщина тут происходит, и все ли у нас в порядке. Всё под контролем, сказала я не до агенту Джонсону, и он повторил мои слова в своё переговорное устройство. На том конце недоверчиво хмыкнули. Это совершенно точно не наш случай, сказал Лэнни. Не вмешивайтесь. Да уж, лучше бы они не вмешивались, подумала я. Если спецназ такс попытается прыгнуть на безумного императора, я потом их трупы опознавать не собираюсь, а в том, что трупы обязательно будут, я не сомневалась. Похоже, что Безумный Император и без сюжетной брони был превосходным бойцом. «Я рад, что ты пришла, Боб», — сказал Безумный Император. «Мои дни в этом мире подходят к концу, и перед тем, как покинуть его навсегда, я хотел убедиться». «Убедиться в чем?» «В том, что я тогда не ошибся», — сказал Безумный Император. «В момент нашей первой встречи, там, в больнице, я сразу понял, что ты такая же, как я». Надеюсь, что не такая. Нам не дано выбирать. Бывает, иногда кажется, что этот выбор за нас сделали наши родители. Но на самом деле у них тоже не было вариантов, и жребий был определён куда раньше. А о чём мы вообще говорим? спросила я и покосилась на Леню. Безумный император поднял правую ладонь, щелкнул пальцами, и мир вокруг нас чуть-чуть потускнел, как будто в фильтре фотошопа сдвинули ползунок в графике яркости, и заодно фокус сместили, потому что безумный император по-прежнему выглядел чётко, а силуэт агента Джонсона слегка размылся по контуру. Что ты сделал? Назовём это сферой отрицания, сказал он. Я на время отделил нас от всего острельного мира. И никто не сможет нас подслушать, даже коллеги твоего молодого человека, засевшие вон в той машине с направленными микрофонами. Он указал рукой. В метрах в 200 от нас действительно стоял какой-то седан. Представляю, как они там сейчас бесятся, пытаясь понять, что произошло и почему их вне всякого сомнения дорогущее оборудование вдруг перестало работать. Он не мой молодой человек, но он твой спутник, сказал безумный император. И это тоже был не мой выбор. Как ты это сделал? Это магия такая. В вашем мире до сих пор много магии. Но даже если бы её не было, это не беда. Свою силу я всегда нащус с собой. Кто ты такой? спросила я. Наверное, этот вопрос надо было задать с самого начала. У меня много имён, сказал безумный император. Можешь называть меня Лансом. он соврал, потому что несколькими минутами ранее сам призывал какого-то Ланселота, и вряд ли он звал Тёску, потому что имя это не особо распространённое. Но всё равно я не могла не отметить определённого прогресса. До этого он вообще никакого имени не говорил. Ладно, тебя зовут Ланс, как какого-то древнего рыцаря, согласилась я, но это имя ни черта не отвечает на мой вопрос. Кто ты такой, Ланс? И почему ты думаешь, что я такая же? Я Забытая легенда, сказал он. Смутные воспоминания, недописанная книга, я тень на стене, я блеск шпаги при лунном свете. Хотя мой клинок и тёрен, как сама ночь, я меняю миры и проигрываю войны, и демоны, как видишь, всегда идут по моему следу. Но я не такая, сказала я. Пока ещё нет, но я вижу, что ты уже нашла свою историю. И летоя история нашла тебя. Я как раз об этом и хотела с тобой поговорить. Он покачал головой. Я прожил в этом мире дольше, наверное, чем в любом другом, исключая разве что мир, в котором родился. Но я так и не смог до конца постичь законы, по которым он существует. Всё очень просто и в то же время очень запутанно. У меня нет ответов на твои вопросы, Роберта. Жаль сказала я: "Если уж безумному императору нечего мне сказать, то я уже и не знаю, к кому можно обратиться. Подспудно я всё-таки рассчитывала, что он сможет прояснить эту ситуацию по принципу клин клином вышибают. Если ты столкнулась с чем-то безумным, то обратись к психу, и он объяснит тебе, что к чему. Не факт, что это пойдёт тебе на пользу, конечно, но какую-то информацию к размышлению ты всё равно получишь. Но безумный император не смог дать мне и этого". Но я знаю человека, у которого они могут быть, вдруг заявил он. И кто же этот человек? Вот полный специалист по прикладному литературоведению, сказал Ланс, и в свете происходящего этот термин вовсе не прозвучал безумно. Я расскажу, как его найти, но на встречу ты должна прийти одна. Твои новые друзья, они мне не такие уж и друзья. Наверняка заинтересовались бы его персоной. И если он увидит их, то ваша встреча не состоится. Он старается избегать внимания властей и спецслужб, а за тобой по пятам ходят и те, и другие. Лучше уж так, подумала я. Лучше уж власти и спецслужбы, чем демоны из другого измерения, твари, собирающиеся играть мелодии на флейте из твоих костей. И как мне найти этого человека? Он объяснил, всё выглядело довольно сложно, особенно если учесть, что люди из Taxs постоянно висели у меня на хвосте. Но не бывает нерешаемых задач, бывают только недостаточно творческие подходы. И он, он сам расскажет о себе, если захочет, но не возлагай на эту встречу слишком больших надежд. Вполне может быть и так, что он не сможет тебе помочь. Ну, хоть что-то. А ты почему вообще мне помогаешь? Он улыбнулся. Я мог бы сказать, что ты напоминаешь мне кое-кого из моих знакомых. Но на самом деле, ты напоминаешь мне меня. Я был даже немного младше тебя, когда моя история меня настигла. И это было уже очень давно. И вот ты здесь, сказал я. И вот я здесь, согласился он. Но это не последняя моя остановка. Это лишь передышка перед очередной битвой. Почему ты решил провести её именно так? Спросила я, имею в виду спартанскую обстановку и не самые комфортные условия. Когда у тебя ничего нет, ты ни за что не несёшь ответственности. Так мне казалось долгое время, но должно быть, я всё-таки ошибся. Скоро я уйду из этого мира и получу то, что положено мне по праву. Это была двоякая фраза, которую можно толковать как угодно, но я не стала уточнять, что именно он считает полагающимся. Значит, когда ты говоришь о том, что уйдёшь из этого мира, я не подозреваю смерть, сказал он, спечально улыбнувшись. Было время, я искал встречи с этой дамой довольно настойчиво, но она всё время отказывается приходить на свидания. Я отметила, что он, наверное, не из того же мира, откуда меня вынули мои родители. У них там смерть мужчина, и его даже как-то зовут. Зачем мне эта информация? Да я и сама не знаю. Может быть, просто сработала привычка копа сопоставлять факты. Когда она придёт за мной, я передам ей, что ты её ищешь, пообещал я. Но не сегодня. Что ж, давай прощаться, Роберта Кэрингтон. Вряд ли мы ещё когда-нибудь увидимся. Прямо сейчас пойдёшь, а зачем тянуть? Не буду смущать твоих не совсем друзей своим присутствием. К тому же, легионы проклятых уже явно меня заждались и сами себя не сокрушат. Он взвёл правую руку к небу, и реальность снова истончилась, и воздух перед ним замерцал, а потом там открылся очередной портал, сверкающий всеми цветами радуги, словно ланс собирался шагнуть на биврест. Хотя, кто его знает, может быть, он и собирался. И безумным в этот момент он уже совершенно не выглядел. Удача Роберта Керрингтона. Сказал Ланс, сделал шаг вперёд и исчез. А кусок радужного моста ещё некоторое время остался висеть в воздухе прямо передо мной. И сфера отрицания всё ещё никуда не делась, и никто бы не смог меня остановить. И на какой-то краткий миг меня охватило сильное искушение шагнуть вслед за Лансом, уйти в мир, в котором меня никто не знает, начать всё с чистого листа, и даже если для этого придётся биться с демонами, я наверняка что-нибудь придумаю. Фиктовашчик я, конечно, аховый, но может быть, хоть каких-то талантов от родителей перепало и стоит только попробовать. И мне показалось, что я увидела один из вариантов своего возможного будущего. Два клинка, короткий и длинный вместо двух пистолетов, гнедой конь вместо Тахо, бешеная скачка, ветер в лицо, честная драка на улицах пустынного города. менистрели вместо блогеров, прекрасные юноши, падающие к моим ногам и новые враги, потому что я не сомневалась, что у такой, как я, враги обязательно найдутся. Мечи и магия, кровь и песок, пламя и сталь, и доблестный воин в древних, пропитанных мощью забытых богов доспехах, достойный того, чтобы встать со мной рядом. Это было будущее, прекрасное и страшное, пугающее и манящее. И во всём этом была только одна проблема. Это было не моё будущее. Я знала, что смогу сделать шаг вперёд и занять чужое место. Зачеркнув сюжетную линию какой-нибудь настоящей принцессы, девы-воительницы, превратив её в обычную домохозяйку. А может быть, для неё это было бы только лучше, потому что люди редко получают удовольствие от превращения в героев, а моё место здесь совершенно точно осталось бы вакантным, потому что никому оно не надо. И таких дорочек, наверное, больше нет. И был еще Реджи, парень, которого я знала один вечер и одну ночь, а утром его попытались убить из-за меня, и он впал в кому. И мне показалось нечестным по отношению к нему, если я сейчас просто уйду, если я не смогу ему помочь, то хотя бы должна за него отомстить. Беврест висел передо мной еще около минуты, призывая к себе и обещая невероятные приключения, новые знакомства, новые возможности и избавление от текущих проблем. Но я осталась на месте, потому что... Не знаю точно, почему. Должно быть, потому что я не люблю незаконченных дел. Как говорил Ланс, легионы проклятых сами себя не сокрушат, ну а Мигель сам себя не поймает, и пулю в башку он тоже сам себе вряд ли всадит. Затем Биврест растаял в воздухе, а сфера отрицания лопнула со звоном хрустальных колокольчиков, и резкость с яркостью снова вернули во внешний мир, и ко мне подбежал встревоженный Ленни. Что это было? Он ушёл, сказал я. Это я вижу, но куда? Строить очередную империю, сказал я, или сокрушать очередную империю. Я особо не вникала. А о чём вы говорили? Мы прощались, и он дал понять, что сюда больше не вернётся. Можешь так и написать в своём отчёте. И почему-то от этой мысли мне стало печально. хотя толком я этого парня и не знала, и имя своё он назвал мне только сейчас, спустя полтора десятка лет после первого знакомства, и даже оно было не настоящим. Но я чувствовала, что вместе с ним какой-то сюжет ушёл из нашего мира, и мир стал от этого чуть беднее, чуть меньше, чуть проще и чуть объяснимее. Горизонт преддвинулся на сантиметр ближе. И тогда я подумала, что если я, цензор и убийца сюжетов, продолжу в том же духе и буду степо выполнять требования такс, то с каждым успешно выполненным заданием горизонты будут сжиматься вокруг меня всё сильнее, и в конце концов они меня раздавят.